Пусть ему безразлично, что на него обрушится волна народного гнева, но ведь человек-то этот ему не нравился. Отец ответил, из чистого рыцарства больше ни почему. Это чистое рыцарство, и есть объяснение некрологу, от публикации которого Гамсона отговаривали все родные. Вероятно, отчасти это же рыцарство, и боязнь повторить путь своего героя Ивара Карену Из пьесы «У царских врат», предавшего идеалу молодости, стали причиной того, почему Гамсун решил защищать фашизм до конца. Как бы то ни было, но в соответствии с решением правительства и сам Гамсун, и его жена, и двое сыновей были признаны подлежащими аресту и суду. Обо всем этом писатель подробно рассказал в своей последней книге «По заросшим тропинкам», другой вариант русского названия «На заросших тропинках». Норвегия — страна молодая, с пылким чувством национального сознания, очень эмоционально относящаяся ко всяким проявлениям бесчестия и предательств. Гордости всего норвежского народа его кумиром был Гамсон. «Писатель всегда таков, каким его хочет видеть нация», — пишет норвежский писатель Гейер Поллин. В Норвегии, которая до сих пор выглядит застенчивым прыщеватым подростком на фоне большинства других наций, Понятие «писатель» неразрывно связано с великими национальными задачами, или, вернее сказать, проектом, поскольку речь идет о проекте, продолжающемся уже 150 лет, и о том, как понятие «Норвегия» обрело свое национальное содержание, то есть как Норвегия стала норвежской. Так уж сложилось, что Норвегия – одно из самых молодых независимых государств в Европе. Моложе ее только те страны, что появились на карте после падения железного занавеса. Более четырех столетий Норвегия была вынуждена мириться с ролью бесправной падчерицы в семье скандинавских государств, где тон задавала Дания. В период разрыва унии уни зданий и принятия новой конституции в стране зарождается национальное движение, и писатель играет в нем немаловажную роль не только как просветители народа и агитаторы, но и как фигуры символические, пример для нации, возрождающейся из унии пепла. Нацистские симпатии Гамсуна до сих пор являются для норвежцев больной темой. Нацист Гамсон – отнюдь не певец любви и природы, предавший своего верного читателя. Нет, он предал и, что еще хуже, осквернил само понятие норвежский писатель, которому общество и история, казалось, намертво его приковали. Как мне кажется, именно надругательство над норвежским писателем вызвало такую бурную реакцию на прогитлеровские симпатии Гамсона. После гамсоновского восхваления Гитлера Как провозвестника Евангелия и справедливости для всех наций, понятие норвежской писатель потеряло свой былой авторитет в глазах народа. А жаль. Поллен. Несколько слов о норвежской литературе. Перевод с норвежского – Рачинской. иностранной литературы 2005, номер 11, страница 239. Статья Поллена написана в 2005 году, через 60 лет после окончания войны. Но она ясно дает понять, что страсти по Гамсону не утихли, и норвежцы до сих пор не могут простить своему кумиру предательство, которое заключается прежде всего в том, что Гамсун пошел против общественного мнения, впрочем, как всегда. В 1945 году, когда встал вопрос о суде над ним, процесс решено было отложить в связи с преклонным возрастом Гамсона. Писатели отправили на психиатрическое освидетельствование. Обследование проводил профессор Лангфельд. Личность доктора волнует всех без исключения исследователей творчества Гамсона. Ему отводят роль злодея, воплощенного доктора зло. И он действительно им был. Он подверг психоанализу не только самого писателя, но и его супругу, а затем предал гласности их признания, нарушив тем самым врачебную тайну. До сих пор не найден ответ, почему он так поступил. Так или иначе, но суд над Гамсуном долгое время откладывался, совершенно очевидно, в надежде, что старый писатель умрет и позор Норвегии не будет вынесен на всемирное обозрение. Но сограждане плохо знали своего любимца. Для него такая снисходительность и желание, из каких бы то ни было побуждений, в том числе и сострадания, уберечь его от унизительной процедуры, как раз и были самым страшным наказанием. Гамсон хотел нести наказание за содеянное, хотя вины за собой не видел. Хотел иметь возможность выступить на открытом процессе и объяснить свои действия.